Глава 13 Внутренне я была само спокойствие, даже странно, учитывая, что злилась весь день. Сейчас, сидя в столовой или лениво допивая чай, я была совершенно безмятежна, будто кто-то невидимой рукой собрал весь гнев и выкинул. Впрочем, почему кто-то? Теперь я отлично понимала, почему к магическим существам не пускают в агрессивном состоянии. Любое эмоциональное состояние хранителя Они впитывают как губка, а потом болеют. И тем, кто навещает их в дурном расположении духа, взамен дарит безмятежность. Как-то неравноценно. Если же приходишь к магическим существам в отличном настроении и делишься с ними положительными эмоциями, они усиливают их до состояния эйфории. В общем, полка о двух концах. И чересчур радостным быть не стоит, и слишком злым. Чревато. Либо для животных, либо для человека. Меня и всю команду леди Детри отчитала и не допускала к занятиям, пока мы не выпили по успокаивающей настойке. Мне и вовсе пришлось вызывать леди Рудану, и та меня приятнейшим известием, что мое состояние обусловлено особенностями организма. Провела экскурс по гигиене и обещала поговорить с тренером, дабы снизил нагрузку. Как выяснилось, о таком принято сообщать. Логично. Но стрёмно. Напоив травками и заставив выполнить дыхательные упражнения, меня всё-таки впустили в заповедник. Почти на полчаса позже всей команды. Место обитания магических существ — настоящий заповедный лес. На полянке стояли домики преподавателей и персонала, кухня, ещё какие-то строения. Не было ни вольеров, ни клеток, но зона обитания огорожена магической защитой чтобы существа, особенно если близость друг к другу противопоказана, не могли встретиться. Много факторов, разная полярность магии, травоядные хищники. Сегодня нас знакомили с первой категорией, а также с теми, кого любят заводить в своих поместьях люди. Неудивительно, что после посещения милых пушистых зверьков с различными окрасами и свойствами Я находилась в благодушном настроении, и предстоящая дуэль не пугала. Ее условия предельно ясны, полоса препятствий, во время которой не возбраняется мешать сопернику. По сути, ждет меня примерно то же, что и во время игры во флайербол, только без использования магии. Назначили ее на выходной, до которого еще четыре дня. А пока я раздумывала о воспоминаниях хломеи. Они хранили многое, Но самого важного для каждой девушки не было. Даже у Феликса спросила, возможно ли что-то скрыть при ритуале, несмотря на желание полностью раскрыться. На что Иллами ответил, что можно, причем невольно, поскольку это сокровенное и самое страшное, что есть у человека, на психическом уровне. «Марина, расскажешь нам, что произошло?» спросила Ламея. «И почему вы задержались?» «Ах, да!» О предстоящей дуэли знали пока только Крофей и леди Зижар, моя оппонентка. «В выходной состоится дуэль», — спокойно сообщила, глядя на блондинку. Ее состояние нравилось мне все меньше и меньше. Притихшая после сытного ужина, она выглядела человеком, который что-то задумал, причем не очень хорошее. «Дуэль?» — выдохнули братья. «И куратор допустил?» Он не сумел отказать после того, как воочию убедился, что задета честь Марины. Скупо поделился Крофей и тоже уставился на Аэлью. «Воочию? Вы забыли, что артефакты броши хранят память обо всем, что происходит с нами за день. Доступ к информации имеет куратор. А куратор может получить его только с дозволения студента, и Марина его дала». «Все так?» — кивнула. «Куратор увидел все, начиная с момента, как меня схватили за руку. Мы с Крофеем нахмурились, вспомнив, как ругался лорд Танмаррет. Ему не понравилось вмешательство Аэльи, а мою тактику игнорирования он назвал верной. Но после драки кулаками не машут. «Но те девушки, они старше и учатся по специализации», — выдохнула Ломея. «Такая дуэль бесчестна, ведь ты всего лишь нулевик». «Да, я нулевик, а леди Зижар...» На пятом году обучения первой ступени. Бесчестие это то, что устроили те леди, — безапелляционно заявил Гекхар. А раз Марина не имела права поступить иначе, значит, кто-то поспособствовал такому развитию. И тоже посмотрел на Аэлью, словно понял, кто послужил толчком. Да, трех пристальных взглядов блондинка не выдержала. Я вмешалась. Никто не смеет так отзываться о роде тандарок. «То есть Марине можно?» — сощурился Шалрай. «Но леди Марина и есть Руаро рода Тандарок, как бы ее ни называл мой жених». «Спокойно!» — приказала я. «Ламея, сядь!» Резко вскочившая со стула сестра опустилась обратно. «Мариэль, если бы я была Руаро, то поступала бы в академию как Руаро, а не как подопечная рода Тандарок. Поэтому трижды думай о том, что говоришь, и кому. Мое терпение!» «Не безгранично!» Но Аэлья пошла в разнос, раскраснелась, зашипела кошкой. «Ты спишь с моим женихом, и я ни за что не поверю, что вы обходитесь только сном! Я, конечно, наивна, но хорошо вижу твой интерес к лордам!» «Конечно, мы обходимся не только сном!» И усмехнулась. Плотину таки прорвало. Стоило бы дать Аэлье выговориться раньше. В столовой не лучший вариант, но... Гекхар, поняв, что блондинка не намерена сдерживать слова, поставил экран, не позволяющий соседям услышать нас. Это не возбранялось руководством Академии. «Мне еще и энергию передают. А теперь, рыбка золотая, может, расскажешь, что имела в виду, говоря о лордах? С кем еще я, по-твоему, сплю?» «Ты заинтересована в обоих братьях, иначе бы ни за что не привлекла к себе таким способом внимание Адарлейна. Он тебе нужен, да? Со старшим не выходит?» так на младшего нацелилась, — орала Аэлия, теряя человеческое лицо. Последние слова буквально выплюнула из себя. «Ты его не получишь!» «Вот оно что!» — я рассмеялась. «Ты, оказывается, ревнуешь, настолько, что готова прилюдно признаться, что лорд Адарлейн тебе не безразличен. Ай-яй-яй, Мариэль, нехорошо, будучи помолвленной с одним, иметь виды на другого». Блондинка вытаращилась на меня, открыв рот. Ладони сжали чашку с такой силой, что я всерьез опасалась, что посудина лопнет. Наконец девушка обвела взглядом столовую, сообразив, где устроила скандал. На нас оборачивались, но трогать не решались. Раз мы поставили экран, значит, происходящее касалось только команды. «Я... все... не...» «Что такое, леди?» «Дурно стало?» Ядовито поинтересовалась. «Ты поняла, что мне симпатичен твой жених? А мы поняли, что он тебе и даром не нужен, а твои чувства направлены на его брата. И что дальше? Подаришь свою невинность Дарлейну? Да как вы смеете? Я никогда такого не совершу! Это позор!» Этим она лишь подтвердила, что я права. Нравится ей совсем не Лейнард. «Вот и для меня подобная позор. Я, как и ты, высокородная дочь». И если ты еще раз посмеешь открыть свой поганый рот и заявить, что я чья-то любовница, будь уверена, вырву язык с корнем». Блондинка, дрожащей рукой, поднесла чашку к губам и одним махом осушила ее. «Ты поняла меня?» «Да». «Прекрасно», — я натянуто улыбнулась. «Гекхар, Ламея, Шалрай и лорд Крофей. прошу вас поклясться, что никому не расскажете о беседе». «Невольными слушателями, которой вы оказались!» Обвела взглядом ребят. «С одной стороны, я не имею права просить таком. С другой, излишне нервная блондинка нам ни к чему. А она будет творить ерунду, если не успокоится и не уверится, что ее внезапно открывшиеся чувства не несут угрозы». «Клянусь!» — отмер Крофей, и осуждающе посмотрел на блондинку. Правда, в его глазах мелькнуло некое подобие сочувствия. «Клянусь!» Глухо повторили остальные. «Спасибо. Все наелись? Никто добавки не хочет?» Ребята покивали, мол, нет. Ужин и правда был плотным. «Значит, идем в библиотеку. Потом готовимся к полигону. Ламея, задержись, пожалуйста. Гекхар, пока не развеивай экран». Дождавшись, когда ребята уйдут, повернулась к подруге. «Не уверена, что могу тебя спрашивать об этом», начала немного смущаясь. Но все же, моим лекарем является сама леди Рудана. И если ты захочешь, попрошу ее тебя осмотреть. Она великолепный лекарь, самый лучший. ламея пошла бледными пятнами. «Извини, случайно поняла, что с тобой что-то не так. Твои воспоминания не хранят некоторых важных и обыденных для девушек вещей. Значит, ты никогда с ними не сталкивалась. Лично?» «Не извиняйся», — выдохнула подруга и резко мотнула головой. Меня осматривали, когда я была подростком, да и позже тоже. И что сказали? Я волновалась за девушку, все же репродуктивная система организма очень важна. Все мы хотим в будущем познать материнство. Что после обретения и лами и стабилизации резерва организм, возможно, начнет работать правильно. Это связано с каналами и потоками. Может, у тебя энергетический узел, как у меня было? Уверена, что не хочешь пройти обследование у леди Руданы. Если настаиваешь... Не хочу настаивать, но я переживаю. И всегда считала, чем раньше обратиться за помощью, тем лучше. Но давить не буду, если ты не хочешь, мне и в голову не придет тащить тебя силком. Спасибо, — улыбнулась Ломея. Мне приятна твоя забота. И что ты решила? Затаила дыхание, подумав, что девушка откажется. Нас ведь осматривали. — пожала она плечами. — Вопрос времени, когда мной заинтересовалась Будыкан факультета лекарского дела. Значит, ее состояние все-таки необычная практика для этого мира, отметила про себя. — То есть ты не против, если я попрошу? — Не против. Ламея улыбнулась куда увереннее, а я не сдержалась и бросилась к ней обниматься. — Умничка! — прошептала ей. — Все непременно будет хорошо. Кабинет ректора. «Опять подглядываешь?» Леди Рудана, секундой ранее решительно толкнув двери, вошла в кабинет и застала мужа за просмотром происходящего на полигоне. Женщина была в плохом расположении духа, в руках держала папку и настроилась на серьезный разговор. «Арван!» «Руди, проходи, погоди минутку, у Марины опять проблемы!» «У Марины?» Эхом переспросила жена ректора и, отложив папку на стол, зашла мужу за плечо и заглянула в артефакт. «Нужно вмешаться?» «Пока нет. Смотри». Лорд Арван Тандарок взмахнул рукой, полностью изолировав их от внешних звуков и усилил мощь артефакта. Перед ними разворачивалась волнующая картина. «Марина...» Бледная, сжимающая кулаки, стояла напротив команды, с которой должна была две недели играть во флайербол, и едва сдерживалась от ярости. «Если вам недорога ваша жизнь, то я отказываюсь в этом участвовать. Не хочу, чтобы меня по ночам кошмары мучили!» «Это не вам решать», — ответила ей леди Тинара. «Мы в команду попали по собственному желанию, пройдя испытания и зарекомендовав себя лучшими». «Я не оспариваю то, что вы лучшие. Худшие и десяти минут с лордом Тандаррок не выдержали!» Девушка непроизвольно сделала шаг вперед. «Но идти по головам — не предел моих мечтаний. Я не лорд, а Дарлейн. И вы все время забываете, что объем моих знаний по сути равен нулю. Следовательно, схема вашей тренировочной игры мне не подходит, и это еще не самая важная причина. По вашей вине...» «Мы лишились мишени на целых два месяца», — взвился лорд Уррах, — «и в рейды нас не пускают». «А по его вине, как выяснилось, есть несколько покалеченных студентов, которые больше никогда не смогут участвовать в рейдах, хотя подавали надежды в будущем стать отличными ликвидаторами. Не думаете, что вас ждет тоже?» «Это уже не ваша забота», — леди Тинара поджала губы. «Мы знали, на что шли, становясь частью лучшей команды Академии Хилд. Лучший! лицо Марины перекосилось от гнева. «Лучшая! Это команда старшего лорда Тандаррока! Но что-то я не слышала, чтобы кто-то упомянул, что за двенадцать лет хоть один член его команды серьезно пострадал! Не то что в рейдах, даже на играх! Ни на какие мысли не наводит!» «Шустрая!» — выдохнула леди Рудана и присела на колени мужа так быстро выяснила о Лейнарде. Часом ранее Марину поймали в библиотеке студенты, желающие горячо поблагодарить за то, что хоть кто-то сумел дать отпор их бывшему лидеру, хмуро сообщил лорд Арван. Они же и просветили. Ты не мог ничего сделать. Не вини себя. Мог и могу и сделаю. Леди Рудана вздохнула и нежно провела по щеке мужа. Собственное плохое настроение улетучилось. Арвану приходилось куда сложнее. Нынешний глава рода был не таким, как Адарлейн, но при этом не обладал особым человеколюбием и старался своей властью сгладить выходки младшего сына. Все инциденты со студентами решались с их родами, а то и попросту с родней, и претензий уже не находилось, а нет жалоб, и руки ректора связаны. Лорд Арван хоть и был старшим в семье, Да главой был его младший брат. Такое случается в семьях, когда наследная сила в последний момент меняет своего носителя. Когда-то Арван должен был стать главой рода Тандаррок, но перед ритуалом случилось то, чего не ждали — смена наследника. Когда-то это заноза и сидела в сердце ее Арвана, но сейчас мужчина был рад, что так все обернулось, твердо считая, что боги направили его по правильному пути. Он нужен академии, нужен студентам. А еще, если бы не это, леди Рудана никогда не смогла бы стать его женой. «А вы заставьте меня!» — звонко потребовала Марина. «Я отказываюсь с вами тренироваться!» «Вы не можете?» — тренировка с нами приказ вашего куратора. «Могу и отказываюсь. Мне не нужны тренировки, которые направлены на победу любой ценой. Чему, по-вашему, я могу научиться?» «Тому, как бросать товарища в беде?» Голос Марины сочился и хитством, и ядом. «Тренируйтесь сами! Вы и без меня лучшие!» «Что здесь происходит?» Рядом с Мариной появился архмастер Лакбао. «Саботаж!» — коротко ответила леди Тинара. «Ваша навязанная мишень отказывается от тренировки». «Что же ты самое важное не сказала, леди Тинара?» Леди Марина вышла вперед. «Меня 10 минут стыдили!» Принуждали кинуться к ректору на поклон, чтобы вернули их лидера. А еще убеждали, что их план игр верный, и мне нельзя помогать товарищам по команде. Я не намерена тренироваться с теми, кому плевать на свою жизнь, даже если это не рейд, а всего лишь игра во флайербол. Сарказм в голосе девушки расслышали все. Действительно, игра была призвана максимально спроецировать то, что происходило в настоящих рейдах. и легко? Там не было. Совершенно. — Поэтому да, проводить тренировку с ними я отказываюсь. Хотите, наказывайте, но быть свидетелем их идиотизма я не желаю. — Да как вы смеете? — прошипел лорд Уррах. — Достаточно. Архмастер разберется. Ректор остановил показ с полигона и выключил артефакт. — Милая, что у тебя случилось? Леди Рудана легко вспорхнула с колен мужа, и указала на папку на столе. «Сегодня по просьбе Марины я смотрела девушку с нетипичным отклонением, и болезнью я это назвать не могу». «Нетипичным?» Ректор открыл папку, которую принесла жена, и бегло пробежался по строкам. «Вот -то оно что! Смотри внимательнее. Мне хочется верить, что я ошиблась в своих расчетах и выводах». «Ты никогда не ошибаешься!» хмуро заметил лорд Арван. Через пять минут он отодвинул папку и устало потер виски. «Плохо дело. Это явно проклятие». Я пришла к тем же выводам. И, увы, помочь девочке не смогу. «Мы найдем решение». «Найдем», — эхом повторила леди. Женщина нахмурилась, сосредоточившись на своих мыслях, будто пытаясь что-то вспомнить, очень важное. «Руди?» — мягко позвал ее муж. «Погоди минуточку. Что-то похожее было. Не совсем, но...» Леди Рудана отошла к окну и пальцами сжала виски, массируя их круговыми движениями. Еще когда она осматривала девушку, сверяясь с ее картой, не могла понять, чем же так зацепило ее состояние леди Ламеи. Заставила выложиться не просто на полную, а поднять скрытые резервы и то едва и сумела выцепить ниточку проклятия. Ниточку? Нитарина? «Арван», — хрипло позвала мужа, — «открой переход в поместье. Я должна кое-что забрать». «Руди? Арван, я быстро. Не нужно идти со мной, просто открой переход, желательно сразу в мое крыло». «Исследовательское?» «Да». «Десять минут, Руди», — напомнил мужчина, — и создал двойной вектор туда и обратно. Женщина тенью скользнула в портал, а хмурый ректор снова достал бумаги. Что именно ее смутило? Он вглядывался в показатели, в цифры, в комментарии лекарей, сравнивал их с теми, что вывела его жена. Графики, рисунок, ауры и внутренних потоков. Что помимо явного следа проклятия она увидела? «Скрытого дна нет». Лекари, осматривавшие леди Ламею, выполнили работу честно, зафиксировав все как есть. Было бы лучше, если бы девушка обследовалась ежегодно, а то и два раза в год. Вот только ее семья. С главной ветвью рода Аркхарай родства едва на треть крови. Очень дальняя родня, которая все равно курировалась главной ветвью. Но позволить слишком частые услуги лекарей Еще и без видимых повреждений они не могли. Вот, спустя десять минут, взволнованная леди Рудана появилась из портала и кинула на стол увесистую папку. От внезапного хлопка ректор на секунду зажмурился. «Руди, успокойся», — попросил, наблюдая за нервничающей женой. «Что это? Мне стыдно признаться, что я забыла об этом. Столько лет прошло». «Еще тогда можно было...» — леди Рудана вышагивала по кабинету. «Это записи о состоянии здоровья Ниты, настоящие подложные, а также отчет о вскрытии». «Вскрытие?» — лорд Арван привстал с кресла. «Только не говори, что ты...» «Да, я провела его!» — скинув голову, ответила женщина. «Не имела на это права, знаю!» Но я чувствовала, она не должна была так умереть. Точно не от родов. Подожди. А что значит подложное? То и значит... От избытка эмоций леди Рудана топнула ногой. Уже занимая пост декана в академии, сумела достать информацию о здоровье Ниты. Меня многое смущало. Но тогда я носила под сердцем младшую дочь. Пришлось отложить исследование. В итоге она прочь о нем забыла. Сама не верю. Как я могла? «Тише, сердце мое!» Ректор поднялся из-за стола и крепко обнял жену. Нежно провел ладонью по ее спине и волосам. «Успокойся и попробуй объяснить мне все с самого начала. Помнишь, как Нита стала невестой твоего брата?» «Тогда провели тщательное расследование, душа моя. В гибели от Рэя и кузины Ниты никто не виновен». «Не знаю, уже не уверена в этом. Такое впечатление!» что Мэнеру подсунули девушку, в чье тело проросло проклятие. «Что?» «А ты посмотри!» «Тогда, при фиксации данных скрытия сама не подозревала, что именно обнаружила. Я должна была его сделать, меня вела интуиция. Не хватало опыта, а, может, сказалось, нервное состояние, но тогда я поняла лишь самое малое». Леди Рудана прикрыла глаза, Вспоминая несчастную женщину, которая умерла, едва увидев лицо сына. Только удивилась тому, что у Нита оказалась недоразвита репродуктивная система. Недоумевала, как она вообще понести смогла. Помнишь, совет ставил вопрос о расторжении их брака на основании того, что беременность все не наступает? И это странно, ведь всех невест проверяют перед помолвкой. Такая унизительная процедура. Не тараторь, тихо попросил Арван, понимая, что жена не просто встала на след. Она ухватила самое главное, суть, и теперь невероятно взволнована». Да, их брак висел на волоске, а за день до назначенного слушания лекарь объявил о беременности. «Лекарь», — фыркнула Рудана, — «я Арван. Я ей сказала о беременности. Помнишь, как я о ней переживала?» и, вопреки запретам, поехала к ней. А Мэнер, услышал наш разговор и потребовал вызвать лекарей. Те в его присутствии и подтвердили. Меня всегда удивляло, что за леди Нитариной присматривали лекари ее рода, даже тогда, когда она вошла в нашу семью. И никого к ней не подпускали, — леди Рудана вздохнула. Это был ее данно. Верно. «Посмотри записи, Арван. Я же не могла все придумать. И пусть разница узоры и но мне кажется, это оно и есть. Только у Ламеи более совершенное, что ли». А во время смерти Ниты проклятие попросту уничтожилось. При этом деформировало внутренние органы и выжгло энергетические каналы. Леди Рудана не мешала мужу просматривать содержимое папки. Откровенно говоря, там было на что посмотреть. Но больше ее волновал вопрос, сколько таких проклятых студенток поступило за эти годы в академию, и как им можно помочь. Понимала, что ей не под силу вычислить того, кто поставил страшный эксперимент. Этот хранитель облечен властью, и немалой. такой, какой на Тантерайте нет ни у кого. Иначе как бы он сумел вмешаться во внутренние дела, различных родов, остаться незамеченным и иметь доступ к младенцам и их матерям. Никому из членов совета в одиночку это не под силу, и на ум приходил лишь один ответ. Вот только поверить в него было страшно. Так страшно! Спустя пару часов ректор, наконец, поднял голову и уставшими глазами обвел кабинет. Леди Рудана за это время успела приготовить бутерброды и принести горячий чай. «Я активирую красный код по Академии», — хрипло произнес лорд Арван. «Прости, Руди, но тебе придется в одиночку заняться осмотром каждой студентки. Я не могу дать эту информацию совету». «Потому что я совершила незаконное вскрытие?» «И поэтому тоже». Но если помимо Ламея обнаружатся еще девушки, — ректор отчетливо вздрогнул, — это подтвердит то, во что мне верить не хочется. Ты ведь тоже пришла к таким выводам? Угроза извне. Да, потому что в нашем мире нет никого с такой силой, — согласно кивнула жена лорда Тандаррака. Это точно хранитель, ступивший на путь высшей эволюции.